«Кольцо с аметистом!» Я находился в кабинете моего гениального друга, когда тот вернулся после осмотра Охлопковского дома. Лицо его по обыкновению было непроницаемо. «Помощника попросите ко мне!» Отдал он приказ дежурному агенту. Тот не замедлил явиться. «Садитесь, голубчик, и выслушайте мои инструкции». «Вы уезжаете куда-нибудь, Иван Дмитриевич?» Да, я должен торопиться, ибо в моих руках участь невинно осужденного. Я сразу догадался, что речь идет об Александровском, убийце старухи Ростовщицы. Ты возьмешь меня с собой, Иван Дмитриевич? Живо спросил я. Нет, доктор, ты стал бы для меня лишней обузой. Может быть, при финале дела ты и будешь присутствовать. Ну, голубчик, слушайте. И Путелин начал со своим помощником таинственную беседу понимаете так хорошо надо следить так тонко чтобы ни малейшее подозрение не запало в его душу имейте в виду он начеку будьте покойны иван дмитриевич дело поручите икс он молодчина и через час начальник с искной полиции уже выходил из своей знаменитой костюмерной совершенно преображенным перед нами стоял мелкий купец торговец из породы деревенских кулаков-мироедов. — Ну, господа, до свидания! Вы скоро увидите меня или на щите, или со щитом. — А как скоро, Иван Дмитриевич? — Дня через четыре, может быть, через пять. — Ого! — воскликнул я. — Ничего себе скоро! — Кипит, бурлит довольно богатое село Хрущево. Справляет оно свой храмовый праздник, совпадающий с ежегодной ярмаркой. Справляет так, как подобает русскому обычаю пьяно, с гульбой до да драк, до да состояния полного зверства. В кабаке стегнее Бесчастного, рыжего целовальника, дым стоит коромыслом. «Еще что! Эй, миляга, тащи живей! Мигом!» Гремят песни, то жалостливые, пьяные, то бесшабашно разудалые и весьма неприличного содержания. Около одного стола, покрытого мокрой красной скатертью, особенно суетился подручный целовальника Гости уж больно важные подчуются. Полицейский, и лавочник, известный кулак-мироед, откупщик и еще один новый торговец-приезжий — широко угощает новый первых людей села хрущева пожалуйста с очень рад свести знакомство со столь почтенными лицами угощайтесь а вы по какому случаю пожаловали сюда любопытствовал местный кулак мироед а так знаете поразнюхать хотел нельзя ли дельце какое завести здесь а какое примерно — тревожно спросил кулак, опасаясь встретить в новом человеке конкурента. — Не решил еще. — А вы не опасайтесь, вам помехой не стану. Разными дорожками пойдем. — Ах, я и запамятовал. Есть здесь у вас Варвара Ермолаева. — Есть, есть. А что? — Да я ей поклон от мужа из Питера привез. Он в дворник служит у одной богатой старухи-купчихи, которую недавно убили. И новый человек принялся рассказывать об убийстве Хлопковой. Ишь ты, дело какое! — изумлялись те. — Страсть какие! — А каково она живет, Варварта Ермолаева? — спросил новый человек. — Хорошо. Теперь видно, муж-то ейный и разжился в столице, первый щеголихой в селе стала. Наряд не наряд, сарафан не сарафан, красивое, бабловкая По дому все честь честью. Лошадей трех купили и всякой иной животины. Окончилась перушка, вышли все из кабака. Новый по тем местам человек отозвал в сторону полицейского и что-то долго-долго ему говорил. По мере того, как он говорил, физиономия и поза полицейского волшебно видоизменялись. Лицо стало испуганно почтительным, а поза раболепно подобострастной. Так поняли? ваши. И если кому хоть одно слово, понесете строгое наказание. Держите на готове понятых. — Здравствуйте, Варвара Ермолаева! — громко произнес новый человек, входя в просторную избу — в которой чувствовался большой достаток. Он снял карту, с перекрестился на образа и протянул руку высокой, красивой женщине в нарядном сарафане. Та удивленно возрилась на вошедшего. «Кто вы такие будете?» — спросила она. «Человек Божий, покрыт нерогожей, я гость дорогой, привез вам поклон от супружника вашего Кузьмы Терентича. Встречайте гостя ласково». Красавица почему-то вздрогнула, побледнела. — От мужа моего? — слетела с ее бледных губ. — А вы что, знаете его? — гость засмеялся. — Если б не знал, так и поклона не привез бы. — А уж и красавица же вы! Эх, чудесная! Дозвольте ручку пожать! Та протянула гостю руку, пухлую, но рабочую. Задержал на секунду гость в своей руке руку Варвары, пристально смотря на нее. «Эх и щеголих вы к тому же, лебедушка! Ишь, какое колечко на пальце красуется!» Резким быстрым движением выдернула руку хозяйка. «А по что вам кольцо мое в глаза так бросилось?» — спросила она. «А гость смеется, а сам глазами так и пронизывает ее» и вдруг близко-близко склоняется к ней и шепчет. «Дверь закрой, слышишь? По делу важному от мужа твоего я приехал, поняла? Да ну шевели, что на меня глаза вылупила, сомлела, говорю, по важному делу, по тому самому». Женщина схватилась за сердце. «Ох, тошнёхонька родимая!» Как-то всхлипнула она. Страшный нежданный гость сам запер дверь на деревянную защёлку и вплотную подошел к красавице-молодухе. «Садись, слушай». «Все слышь, все я знаю». Шепотом, боязливо оглядываясь по сторонам, начал чудной питерский гость. «Это ты про что же?» Тоже перешла на «ты» деревенская щеголиха. «Да про что же, как не про убийство старухи этой?» — Муж твой все поведал мне, потому как ближний я ему приятель. Вот она велел мне. Поезжай в деревню, скажи жене моей, чтобы она сей же минутой с тобой вместе в Питер ехала. Писать я ей не могу, потому что, боюсь, как бы письмо не перехватили, и пусть она везет все, что отдал я ей после убийства. Боязно в деревне держать это. А чтоб она поверила тебе, так ты ей скажи, кланяется тебе Варвара муж твой кольцом с аметистом. Бурно вздымалась грудь красавицы бабы. Глаза хмуро-боязливо остановились на лице нежданного посланца. «А для чего ехать? Нечто там спокойнее, надежнее будет?» Глухо спросила она. «Эх, дура баба знам, дел сподручнее. В Питере народу тьмать мущая. Кто на разбогатение внимания обратит? А тут в селе сразу в подозрение войдешь. Ты вот, Варварушка, и так сдурила!» «Ишь, кольцо-то убивцы на пальчик надело. Снимай его, скорее давай сюда. Не равно, кто увидит». И быстрым движением посланец сорвал кольцо с пальца ошеломленной диковинной новостью женщины. «Ну, живо собирайся. Где у тебя добро хоронено? «Здесь». «Вот, в подвале». «Идем». — Я возьму все, а ты живо одевайся. Лошади ждут нас у околицы. Вещей никаких не бери, потому как Кузьма сам скоро в деревню приедет. Все, — говорит, — тогда сам заберу. Так ты ей и скажи. — О, галошка ты моя! — нараспев сокрушенно протянула Варвара и повела гостя в подвал. Там прикрытый грязным тряпьем стоял большой сундук, старый, ветхий. — Здесь вот. Обожди вы, ну все и жена дворника убитой ростовщицы, нагнувшись, стала вынимать золотые вещи и пачки денег. Путилин быстро поднялся по лесенке и громко пронзительно свистнул. Как ужаленная отскочила от сундука красавица-баба и замерла, охваченная неописуемым ужасом. — Что это? Что это ты делаешь? — пролепетала она с перекошенным от страха лицом. — Свищу! Слышишь, чай? «А по что свистишь?» «Полицейского и понятых зову, красавица-разлапушка», — спокойно ответил Путилин. В избу вошли полицейские и понятые. Охнула высунувшаяся из-под поля Варвара Ермолаева и замерла, окаменела. «Сюда, братцы, живо!» — загремел голос Путилина. «Живо, живо, составляйте протокол! Всем вам награду выхлопучу, потому что накрыли мы настоящего убийцу!» Спустились в подполье. Варвара оказала некоторое сопротивление. Она никак не хотела расставаться с заветным сундуком. Ее оттащили от него силой. «Так вот ты кто?» Подступила она в бешенстве к Путилину. «Вот ты за каким делом приехал сюда!» «Свяжите ее и выносите в тройку. Вы поедете в Петербург со мной» отдавал распоряжение Путилин. Когда была составлена опись найденного, Путилин, захватив все сокровища с собой, повез жену преступника в Петербург. Его сопровождал полицейский. Дорогой у него состоялось длинное объяснение с Варварой Ермолаевой. «Слушай, Варвара, ты понимаешь сама, что муж твой попался. Это ведь он убил старуху-ростовщицу». Баба упорно отнекивалась. — Знать не знаю, ведать не ведаю. — Да ведь он и ты пойман с поличным. У вас в доме найдены деньги, убитые кольцо того человека, который невинно страдает, которого присудили к плетям и каторге Сознайся откровенно. — Знать не знаю, ведать не ведаю, — упорно стояла на своем красавице-молодуха. — Слушай, дура ты эткая. «Если ты сознаешься откровенно, тебе по суду большое облегчение выйдет. Тебя совсем оправдать могут, потому что не ты убивала, а он, твой муж. Ты только взяла то, что он тебе дал. А если ты будешь запираться, тебя сочтут за сообщницу, и ты вместе с извергом своим пойдешь по Владимирке». Только под самым Петербургом сдалась Варвара, на увещевание страшного гостя Путилина. Обливаясь слезами, она обещала все-все рассказать, поведать судьям милостивым и исполнить все то, что ей приказывает добрый барин.